Тем временем арабо-израильский конфликт стал предметом ожесточенных споров в Совете Безопасности ООН, где основные баталии разгорелись между американским и советским постпредами Артуром Голдбергом и Николаем Трофимовичем Федоренко, первый главный лоббист израильских интересов, был категорическим противником немедленного и безоговорочного вывода израильских войск с оккупированных территорий, а второй, выражая интересы всех арабских государств, естественно, настаивал на обратном. В конце концов, по итогам почти полугодовой дискуссии, 22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 242 которая представляла собой британский компромисс и содержала следующие основные положения. Первое. Вывод израильских войск со всех оккупированных территорий. Второе. Справедливое решение проблемы палестинских беженцев. Третье. Прекращение войны между евреями и арабами. Четвертое. Четвёртое гарантии государственных границ стран региона со стороны великих держав и пятое соблюдение свободы судоходства по всем водным путям. Понятно, что пункт о гарантиях существующих границ, на котором особо настаивал Голдберг, подразумевал признание самого факта существования государства Израиль что до сих пор ни под каким соусом не признавалась всем арабским миром. Однако, несмотря на это обстоятельство, правительства Египта и Иордании согласились с резолюцией ООН. Сирия отвергла данную резолюцию, а Израиль, как это ни странно, занял невнятную позицию, выдвинув ряд условий, связанных с обеспечением его безопасности, и началом прямых переговоров с арабскими державами о мире. Нежелание Израиля признать резолюцию ООН во многом объяснялось намерением его премьер-министра Эшколя приступить к реализации вожделенного плана воссоздания так называемого «Великого Израиля» в границах исторической Палестины, то есть куда как более обширных пределах, чем те территориальные приобретения – которое израильская армия произвела во время шестидневной войны. на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке вовсе не входило в планы СССР и США, поскольку обе великие державы не желали перерастания арабо-израильской войны в крупный международный конфликт. Именно по этой причине Москва и Вашингтон постоянно поддерживали диалог по линии горячей связи между президентом США Линдоном Джонсоном и главой советского правительства Алексеем Николаевичем Косыгиным, о чем они договорились еще в самом конце июня 1967 года во время личной встречи в местечке Глазборо, Нью-Джерси, где обсуждался целый ряд острых двусторонних и мировых проблем, в том числе Вьетнамская война, Вопросы разоружения и подписания договора о нераспространении ядерного оружия. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США 1962-1986 годы, Москва 1996 год. Конец примечания. Однако, несмотря на все усилия, предпринимаемые великими державами, ситуация в Ближневосточном регионе отнюдь не разрядилась, поскольку, первое, с начала 1968 года резко обострилась проблема арабских беженцев с тех территорий исторической Палестины, которые были захвачены израильской армией и где правительство Эшколя начало создание незаконных еврейских поселений. Второе. В связи с этим обстоятельством руководители палестинских организаций приняли решение начать тотальную диверсионно-террористическую войну против Израиля, которую возглавили Организация Освобождения Палестины и вошедшая в ее состав ФАТХ. Во многом это было связано с тем, что в начале февраля 1969 года новым главой объединенной ООП вместо Яхии Хамуда, утомившего всех своей адвокатской болтовней, стал Ясир Арафат. Примечание. Концельман Г. Ясир Арафат. Москва, 1997 год. Конец примечания. Третье. Активизация действий палестинских боевиков привела к расколу в лагере арабских государств и возникновению конфликта между Иорданией, Сирией и ООП, которые особо активно поддерживали в Тель-Авиве и Вашингтоне. Благодаря их поддержке все лагеря палестинских беженцев Иордании были взяты под особый контроль королевской армии и во время черного сентября 1970 года Ясер Арафат был вынужден бежать в Ливан, а ООП лишилась возможности вести боевые действия против Израиля с территории Иордании. Четвертое. Сохранялось фактическое состояние войны между Египтом и Израилем, которое переросло в войну на истощение – хронологические рамки которые остаются предметом давней научной дискуссии. Одни авторы, например, Иоффе Л.Е., датируют ее 1967-1970 годами, считая этот конфликт вторым негласным этапом шестидневной войны, а их оппоненты, например, Виноградов В.М., сужают ее рамки, До 1969-1970 годов. Примечание. ИОФ ЭЛЕ. Египет и Израиль в войне на истощение. 1967-1970 годы. Советские советники и специалисты в Египте. Москва, 2013 год. Виноградов, ВМ. К истории советско-египетских отношений. Тогда в Египте, Москва, 2001 год. Конец примечания. Как бы то ни было, но весь этот период между двумя странами шел постоянный обмен артиллерийскими ударами и авиационными налетами, регулярными рейдами отрядов спецназа на сопредельные позиции, которые сопровождались активной диверсионно-террористической деятельностью боевиков «ФАТХ», на израильской территории и так далее. В конце декабря 1969 года, после того, как израильский спецназ захватил у египтян советскую РЛС П-12, Гамаль Абдельнасер обратился к Москве с настоятельной просьбой, о создании эффективного ракетного щита против израильской авиации и отправке в Египет регулярных советских частей ВВС и ПВО. Эта просьба была сразу же рассмотрена на заседании Политбюро ЦК, и уже в начале января 1970 года оперативная группа Министерства обороны СССР во главе с главкомом ПВО маршалом Батицким, П.Ф., прибыла в Каир, где состоялась его встреча с Гамаль Абдальнасаром и вице-президентом Саддатом. А уже через неделю для подготовки мест дислокации советских воинских частей в Египет прибыла новая группа Министерства обороны во главе с заместителем главкомов ПВО и ВВС генерал-полковниками Щегловым, А.Ф., Ефимовым АН. Примечание. Смирнов АГ. Операция Кавказ. В гуще событий. Тогда в Египте. Москва 2001 год. Панжинский СП. В составе оперативной группы Главкома тогда в Египте. Москва 2001 год. Ельчинин ВВ дал приказ ему в Египет. Тогда в Египте, Москва 2001 год, конец примечания, после их возвращения в Москву, министр обороны маршал Гречко А.А. уже дал прямое указание маршалу Батистскому П.Ф. срочно готовить операцию «Кавказ» по переброске в Египет советского воинского контингента. Тогда же, в начале января 1970 года, в Каир, по поручению Политбюро ЦК, вылетел и заместитель министра иностранных дел Виноградов ВМ, которому была поручена деликатная миссия убедить Гамаль Абдальнасера в целесообразности прекращения войны на истощение, не дававшей никаких преимуществ Египту, Как позднее вспоминал сам Виноградов В.М., первоначально на заседание Политбюро ехать к Насару для переговоров было предложено министру иностранных дел Громыко А.А., но тот сразу же наотрез отказался, считая разговор на эту тему с Насаром бесперспективным, и тут же предложил мою кандидатуру, которая была принята. Причем, давая Виноградову В.М., на перед его отъездом, сам Громыко А.А. как бы в утешение сказал ему, что будет уже хорошо, если это поручение будет выполнено хотя бы на 10%. Примечание. Виноградов В.М. к истории советско-египетских отношений. Тогда в Египте. Москва, 2001 год. Конец примечания. Тем временем... 22-26 января 1970 года в Москве с тайным визитом находилась египетская делегация в составе Насера, Фавзи и министра иностранных дел Риада, с которыми Брежнев провел три раунда переговоров. По их итогам состоялось заседание Политбюро ЦК, где по докладу Гречко АА Было принято решение об оказании дополнительной военной помощи ОАР. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Во исполнение данного решения... Уже в феврале и марте 1970 года в ходе операции «Кавказ» в Египет были переброшены 18-я особая зенитно-ракетная дивизия генерал-майора Смирнова АГ, 135-й истребительный авиаполк полковника Коротюка КАА, 35-я отдельная истребительная авиаэскадрилья полковника Настенко ЮВ и 90-я отдельная дальнеразведывательная эскадрилья особого назначения полковника Петрущенко ВГ. Общее командование авиационной группировкой осуществлял генерал-майор авиации Дольников ГУ. Кроме того, в состав советской группировки вошла пятая средиземноморская эскадра в составе кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов, которую возглавил вице-адмирал Сысоев В.С. Общая численность советского военного контингента первоначально составила 20 тысяч военнослужащих, а затем была доведена до 35 тысяч солдат и офицеров. Примечание. Плужников С.А. Кавказ на Синайском полуострове. Совершенно секретно. 22 октября 2015 года. Конец примечания. Понятно, что комплекс всех этих мер резко изменил баланс сил в воздушном пространстве региона. Израильская авиация понесла серьезные потери и военное руководство Израиля вынуждено было отказаться от продолжения так называемой «воздушной войны». Между тем, в конце июля 1970 года Гамаль Абдальнасар вновь побывал в Москве, где помимо очередных переговоров по поставкам советской военной техники и вооружений, а также обсуждения плана Роджерса, Он прошел курс лечения в Барвихе после недавно перенесенного инфаркта миокарда. Примечание Чазов. ЕИ. Здоровье и власть. Москва, 1992 год. Конец примечания. Причем, что любопытно. Именно тогда в составе его делегации для личного знакомства с высшим советским руководством впервые прилетел и новый глава ООП, Ясир Арафат, которого Гамаль Абдальнасар плотно взял под свою личную опеку. А уже в конце июля 1970 года в Каире было принято решение поддержать мирный план госсекретаря США Уильяма Роджерса, который предусматривал немедленное прекращение огня и вывод в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН номер 242 всех израильских войск с оккупированных территорий. Аналогичную позицию занял и официальный Оман, однако реальный лидер Сирии Хафес Асад и новый премьер-министр Израиля Голда Мейер – занявшие этот пост сразу после смерти Эшколя, отвергли этот план. Более того, для прямого противодействия ему было мобилизовано произраильское лобби в самих США, которое тайно поддерживал президентский советник по безопасности Генри Киссинджер. План Роджерса также не был принят в ООП, леворадикальные группировки которой активно противились любому соглашению с Израилем.